Глава 49. Лекси Рид. Домик на озере Фладхит, построенный для меня отцом, оказался красивым. В нем сочетались серые и белые панели, светлое и темное дерево, панорамные окна от пола в потолок и терраса с видом на озеро с кострищем и лежаками для отдыха. Озеро действительно оказалось настолько прозрачным, что даже издалека виднелось красивое каменистое дно. Каждый камушек, бревнышко, даже самая крошечная рыбка легко просматривались. Оно такое же, как я запомнила в детстве. Берег покрыт толстым слоем пушистого снега, но сам водоем даже не замерз. На другой стороне красовались покрытые белом пике гор. Воздух чистый-чистый, прохладный, свежий и с ароматом еловой хвои. Внутри дома было настолько уютно, что буквально хотелось остаться тут жить. Небольшая кухня, Кухня почти полностью, кроме белого пола, отделанная однотонным светлым дубом в сочетании с теплым светом от светильников и люком на потолке. Создавала ощущение простора и естественного природного освещения. А серая столешница с таким же кухонным островом и черный фартук красиво гармонировали с подвесным черным камином. Возле него и находилась зона отдыха с диваном и креслами, а также гостевая ванная с душевой и продуктовая кладовая. Остальные комнаты на первом этаже были абсолютно пустыми. Видимо, отец, планировавший подарить мне этот дом на день рождения, хотел дать своей дочери возможность обустроить их по-своему. На втором же разместились хозяйская ванная комната, моя и гостевая спальня, обставленная Артуром, кабинет и кладовая гардеробная. Я одолжила у Дэйва его BMW X7 и ранним утром выехала вместе с Тессой и Ханной, дабы успеть до метели, которую предрекали все погодные приложения. Мариса с Сарой должны были подъехать позже. А пока я попросила подругу помочь мне разобрать коробки с посудой, подушками, полотенцами и постельным бельем, которые я привезла в домик. Сама же принялась разбирать вещи отца в кладовой на втором этаже, пока девочки суетились на кухне. Что-что, а Абрамсон действительно получала огромное наслаждение от того, что могла помочь в обустройстве совершенно нового дома. Блондинка даже составила несколько букетов и сухоцветов и вынудила меня купить для них вазы, а также шила красивые наволочки для диванных подушек и подарила мне в честь новоселья набор симпатичных дозаторов для мыла и стаканчиков под зубные щетки в ванной комнаты. И пока одна подруга занималась наведением уюта в доме, Ханна предпочла расставить все необходимое на кухне и взялась за составление списка продуктов для завтрашней вечеринки, которые мы должны были отослать Марисе. Я уселась на полу и уже несколько минут бесцельно глазела на одну из небольших коробок с книгами Артура Рида. Разобрав все остальные и не найдя ничего, что могло бы пригодиться Ризу и мистеру Ли, я впала в уныние. Тут были его старые фотокарточки с бабушкой, выпускной альбом, скаутские награды и даже Guest River Awards, полученные два года назад за наивысшее качество сервиса размещения гостей. Я взяла одну из книг в руки, перевернула страницу. ницами вниз потрясла, но никаких листков или тайных записок оттуда, ожидаемо, не посыпалась. Повторила процедуру со второй, с третьей, с четвертой. Поняла, что занятие это абсолютно бессмысленное, и отец явно не спрятал бы что-то так просто, скорее в сейфе. Ну и в нем я ничегошеньки не нашла в старой квартире Сетла. Аккуратно расставила остальные фолианты на полку, когда вдруг задела один из них и словно в замедленной съемке наблюдала, как он упал мне прямо на ногу. Конечно же, самый увесистый и тяжелый. Вскрикнула от боли, наклонилась подняла книгу и опешила. Упав, та раскрылась и явила собой настоящий тайник. Почти все страницы посередине были тщательно вырезаны, образовав небольшое углубление, в котором лежала самая обычная USB-флешка. Неужели отец все же оставил мне какие-то подсказки? Сбегав вниз за ноутбуком и наушниками, подключила карту памяти и запустила единственное видео, что было на ней. «Здравствуй, дочка», — произнесло улыбчивое лицо отца по ту сторону экрана. Он находился в своем кабинете в нашей квартире в Сиэтле. За открытым окном ярко светило солнце, виднелись кроны зеленых деревьев, неспешно шелестящих листьями на легком ветру. Значит, он записал это видео летом, правда, пока неизвестно в каком году. «Артур — такой родной и знакомый, и столь внешне похожий на меня. Та же смуглая кожа, такие же карие глаза, те же длинные ресницы и темные волосы, что достались мне от него. Аккуратная щетина с легкой, едва заметной проседью и улыбчивые морщинки в уголках глаз». «Если ты нашла это видео, значит, со мной что-то случилось. Все же я надеюсь, что оно тебе никогда не понадобится. Но я должен поведать тебе свою историю, если не успею сделать это при жизни». Отец ненадолго замолк, потер виски пальцами и продолжил. «Помни самое главное. Это то, что твой папа любит тебя больше жизни. Никогда этого не забывай. Я всегда стараюсь оберегать тебя. Ты сама наверняка знаешь это». Но если со мной что-то случится, я бы предпочел, чтобы ты жила со своей мамой. Несмотря на наш с ней конфликт и развод, ближе меня и Джоан, у тебя никого и никогда не будет. Цени это, дочка. Если я не смогу быть рядом с тобой, уверен, вы с мамой научитесь уживаться вместе, станете поддержкой и опорой друг для друга. Когда-то я очень любил эту женщину, но причинил ей боль. Наши пути разошлись, но я уверен в одном – именно своей маме ты можешь доверять». а также твоему крёстному Биллу, и мне хотелось бы верить, что мой лучший друг позаботится и не бросит тебя одну. Никогда не верь слухам, моя малышка Лекси. Проверяй все факты и ищи доказательства. Будь умной и всегда помни, чему я тебя учил». Я неровно вздохнула, чувствуя, как нос защипала от подступивших слез. «Ах, отец, ты ведь сам не доверял никому. Почему же ты так уверен, что можно верить Биллу?» Что же знаешь ты, о чем неведомо мне? Будь сильный и смелый, особенно в делах бизнеса. Когда-то твой папа уже допустил ряд ошибок, проявил мягкость и подверг свою семью риску, поэтому выслушай и запомни. Будь аккуратна, если соберешься идти против тех, кто пока что сильнее тебя. Ты наверняка не помнишь ту историю с нашим первым отелем на озере флатхит 17 лет назад. Тебе было чуть больше годика, но из-за своих амбиций я чуть не потерял тебя и Джоан. 15 лет назад я самоуверенно счел, что все обойдется вновь, и решил продолжить строительство на той земле. Но наши конкуренты не могли допустить подобного. В те годы земля на озере была очень ценной. Местная банда, занимавшаяся торговлей наркотиков, планировала построить там казино для своих целей. Но земля несколько лет назад, как ты знаешь, досталась мне. Нам угрожали и устроили взрыв на стройке. Мне пришлось спешно продавать ту часть земли и перевести вас в Мисулу. Я поставила запись на паузу и снова вспомнила то время. Хоть и смутные, но воспоминания о людях, ворвавшихся дождливой ночью к нам в дом, все еще не были забыты. И недавний рассказ матери о том, что подобная ситуация происходила не единожды. И тут меня осенило. Черт возьми, отец ведь назвал цифру. Мне было около трех, когда мы переехали. А взрыв на стройке произошел 15 лет назад. И именно тогда, по словам Брук, мой крестный заплатил кому-то немалую сумму. А также это означало то, что видео отец записал буквально перед своей погибелью. Неужели он предчувствовал беду? Или ему напрямую угрожали снова? Но больше всего до дрожи и леденящих мурашек по телу меня пугала мысль, что взрыв устроил Билл. Все ведь сходилось. Долбанный предатель! Как он посмел так поступить со своим другом? Я в ярости ударила кулаком по полке. Как он мог? А ведь всегда притворялся таким хорошим и понимающим. Но втайне завидовал отцу и хотел иметь ту же власть, «Ублюдок! Он ведь тебе доверял!» Прошипела я сквозь стиснутые зубы, яростно сжимая кулаки. Постаралась успокоиться и совладать с эмоциями. Хотелось тотчас купить билет в Сиэтл и прижать крёстного к стенке, высказать всё, что я о нём думаю. И всё же отец просил проверять факты и верить только доказательствам. А Дэйв настоятельно рекомендовал скрывать мое расследование до момента выяснения всех обстоятельств. «В любом случае, пока я бессильна, пусть детективы занимаются этим делом, а я, скрипя сердцем, подожду. Затаюсь, но в итоге узнаю правду. И если виновен Билл, «Сделаю все, чтобы он понес наказание в самой строгой мере». Оставалось отправить Ризу видео отца и озвучить мои размышления на эту тему. А после, досмотрев запись, в которой была почти схожая история про развод, что поведала мне мать, слова раскаяния, которые Артур просил передать Жуан, если сам не сможет, и фраза полная надежды, что мать обретет свое счастье. Отец думал, что старшая Рид хотела отсудить у него мои 55% акций, потому и приказала Биллу молчать о наследстве. Но недавно, по словам Артура, он нашел старый дневник Джоан, который, по всей видимости, случайно забрал с собой при переезде в Сиэтл. И, прочитав его, осознал, что рыжеволосая женщина никогда козней в мой адрес и не планировала, а скорее сильно нуждалась в понимании и своей дочери. Старший Рид сожалел о многом. Также на записи, столь дорогой теперь моему сердцу, имелось множество наставлений для меня и просьба вернуть Жуан частичку ее жизни в виде дневника. Видимо, я поставила его на полку вместе с остальными книгами, которые не удосужилась просмотреть. И, найдя записи матери, бережно упаковала книжицу в сумку и отнесла в машину. Возможно, и стоило прочесть этот дневник, но я не позволила себе сделать это. Меня сковало ощущение, словно я стану подглядывать за чужой жизнью, прячась за шторой. Это было весьма нечестно по отношению к Джоан, если уж она захочет, то расскажет мне сама. Маленькая новая правда, кажется, столкнула небольшой булыжник у меня с груди. Но как хотелось причинить такую же боль тому, кто посмел забрать у меня отца. Хотя бы малую ее часть, чтобы это ничтожество навсегда забыло, каково это, радоваться жизни и улыбаться. За то время, что я провела в кладовой, успели приехать Беккер и Дойл. Я была очень рада, что подруги со мной в этот вечер и помогут развеять тоску. Окончательно совладав с эмоциями, я опустилась вниз и застала Тессу и Хану заготовка вегетарианских бургеров с буратой и вялеными томатами, а также холодного чая с просека, а Марису за выбором фильма на вечер. Сара же, как всегда, была отстраненной и немного печальной, но, несмотря на плохое настроение последней, остальные девочки были полны энтузиазма. Всем нам нужен был отдых и разрядка, без школьных проблем и семейных драм, без любовных страданий и обсуждений будущего. Простые девичьи посиделки, уютные и наполненные смехом. Кстати, хотела с вами поделиться. Таинственным шепотом поведала Бекер, а потом кротко улыбнулась. Мне пришло приглашение на собеседование в Карнеге Меллон по стипендии. Только я пока не определилась, хочу изучать химию или нейробиологию. Университет в Питтсбурге? Поинтересовалась Абрамсон, накалывая на вилку помидор. Мариса радостно закивала. Я даже не удивилась, ведь подруга всегда училась на отлично и давно интересовалась науками, потому и решила связать свою жизнь с ними. Мне тоже вчера пришло приглашение. Блондинка виновато взглянула на меня, видимо, чувствуя неловкость из-за того, что знала, как сильно я переживаю поступление. В колумбийский на медицинский. Тесса вновь с скользнула по мне взглядом. Но мы с мамой все же ждем ответа из дьюка. «Я правда рада за вас, девочки!» Без околичностей произнесла я, подружески обнимая одноклассниц за плечи. «А ты, Сара?» «Я просто хочу окончить школу и пойти работать». Угрюмо отозвалась Дойл, бездумно поигрывая вилкой. «Эй, не переживай!» подбадривающе сказала Хана, торжественно подняв вверх бокал с коктейлем. «Мне тоже не удалось начать учебу после выпуска. Несколько лет я работала и копила на дорогостоящее обучение в ветеринарной школе. И, надеюсь, мой проходной балл позволит приступить к обучению этой осенью. Учиться никогда не поздно, Сара, и совсем не стыдно поступать через пару лет». «Так, все», — решительно сказала я, хитро улыбнувшись. «Сегодня больше никакой учебы. Давайте веселиться». «И мы действительно развлекались. Поиграли в «Колонизатор», посмотрели выбранный Марисой Я Шмались любви, и даже написали письма себе через пять лет. Соорудили из бутылки из-под просека эдакую капсулу времени и закопали на заднем дворе, пообещав друг другу встретиться через пять лет, где бы кто из нас ни был, и раскопать ее вместе, а затем прочитать каждое письмо. Я не знала, о чем конкретно написали девочки, но была осведомлена, что в преддверии Дня Святого Валентина каждая из них переживала любовные терзания. Абрамсон вновь поссорил с Максом. Правда, никак не хотела раскрывать подробности. Бейкер сама не ведала, чего хочет, и стоит ли ей сейчас бросаться в омут отношений. Саре, как обычно, было очень одиноко. А Ханне, кажется, действительно понравился мэйт. Я же описала многое, что терзало мои мысли и теплилась в душе и очень надеялась, что буду жить именно так, как сама себе того пожелала. Стоило мне только немного расслабиться и обрести уверенность в том, что ничто не сможет испортить этот вечер и мое настроение, как лежащий на кофейном столике смартфон громко пропеликал и на экране высветилось сообщение от Блэка. «Я докажу тебе, Рит, докажу, и ты сможешь довериться мне вновь. Просто дождись меня завтра на своей вечеринке. Я должен сообщить тебе кое-что важное». Его слова больно сжали мое сердце, но как только я начала набирать ответ, Сара Дуэл, стоявшая на кухне, схватилась за столешницу, резко покачнулась в сторону и с ужасающим грохотом, задев бокал, который тотчас скользнул на пол и разлетелся мелкими осколками, потеряв сознание, грохнулась в обморок.